«А если тебя называют неудачником? Вот как после такого ты сможешь писать ей стихи?» Посмотрел на меня Антонио, с которым мы застряли на моей кухне, когда я достал батон хлеба, по которому уже скучало сливочное солнце в маслёнке. Аромат надымился в чашках кофе. «Никогда не обижайся на женщин. Это не по-мужски...» Начал я резать хлеб с усердием хлеборезки. "Полегче", улыбнулся Антонио. "Ты ж сейчас тарелку распилешь. Не придавай значения словам, сказанным в сердцах. Это те самые трансформированные эмоции, которые ты не додал ей в постели. Ну что ты хотел? Любовь не приходит одна, обязательно притащит с собой ревность и сервозность". Посмотрел я на кусок хлеба, который давно твалился и представил, как надвое разрезал тарелку, цветочкуешь ты на скатерти, дубовый стол, от чего сразу же запахло опилками. Ночь, незаметно опустившаяся за окном, тоже попала под тесак и уже истекала звёздами. А рука моя со сталью всё глубже добралась до паркета, до нижнего этажа сых кухней. Я представил, как распилил соседа с его мигренью со стаканом сухого, который полусухим закапал на пол. Добрлся до шара, что под ножом растянулся на полушаре. Потом посмотрел на Антонио, который спокойно наблюдал за всем этим, пока не остановил. Может, хватит хлеба? В тот момент в диалог влез телефонный звонок. Я взял трубку. Привет, красавица. Нет, «А Антонио в гости зашёл. С ним не соскучишься?» «Да. Антонио, тебе привет!» — передал я Антонио салют. «От кого?» — посмотрел он на меня. «От одной красавицы. Я не стал называть имени в надежде, что Антонио сам догадается, ведь звонила его дочь». «Взаимно!» — улыбнулся отец. «Слышала?» — снова обратился я к трубке. «Разговоры ведём». Ну, чи ещё не бывает. А развлекать пока. Лично меня моя жизнь устраивает. Вот установил Антонию логическую цепочку. Хотя, возможно, я не настолько успешен, как некоторые наши друзья. Каждый успешен настолько, насколько считает нужным. Насколько хорошо считает, добавил я Киву в ответ и глотнул кофе. Видел бы ты, как люди жаждут его, успеха. Не в карьере, так хотя бы в личном. Я говорю про тех, что приходят в нашу тренинговую компанию. Никогда не мог понять, как этому можно натренировать успех. Как любую мышцу. Представь себе мускул, который отвечает за твой успех. Его надо постоянно тренировать, пока это не войдёт в привычку пока он не обретёт настоящую силу. То есть, чтобы он обрёл форму, рельеф и привлекательность. И как это происходит? Путём разных заданий, которые люди выполняют в командах. Между командами также идёт соревнование. То есть, чем сплочённее команда, тем больше доверия внутри, тем ближе успех. Знаешь, как оно проверяется? Доверием. Как? Ты стоишь спиной к членам своей команды и по команде начинаешь падать назад на прямых ногах. Я понял. Остальные должны его подхватить, прежде чем он упадёт. Точно. Насколько бесстрашно ты падаешь, означает, насколько ты доверяешь своему окружению. Или, например, команде из двух человек дают субочистка, которую путём обменов в течение часа на улице надо обменять у незнакомых людей на нечто более ценное. И стоящий. И как результаты? Журнал, бутылка вина. Одним удалось даже выменить в итоге билет в театр. Но не все так успешны. Улов некоторых сигареты или булавка. Самые неудачные пары распадаются в итоге задания. Может, мне тоже к тебе пойти? Потренироваться успеху? Да я шучу. То есть ты хочешь до упора жить вдали от родных берегов? Не знаю, на сколько хватит здоровья. Хочешь подключиться к СМС-оповещению, сколько тебе осталось? Да нет, мне не нужен успех и признание. Да ладно, я же знаю, в каких условиях вы живёте, а всё ради того, чтобы добыть себе немного нефти на Крайнем Севере, которую жена смогла бы заправить в своё красивое авто и отвезти детей в школу потом пройтись по магазинам, а вечером встретиться в баре с какой-нибудь своей подругой, пофлиртовать с кем-нибудь. Но это не про мою жену. Я образно. Вообще, скажи мне, как здоровый мужчина может прожить без женщины месяц или полтора? Это ж не нормально. Постепенно привыкаешь, а некоторые заводят себе жён на стороне, чтобы было с кем каратать потребности. Кошмар. Прежде чем изменять любимой женщине, надо помнить, что она всегда сможет сделать это изящней. Знаешь, что самое печальное в её измене? Что ты никогда не сможешь простить. Нет. Самое печальное, что я никогда не смогу её наказать. Измена это не про меня. Правильно? Не пытайся обмануть женщину. Она все равно узнает, а если не узнает, то почувствует. А если почувствует, то это чувство затмит в ней все другие.